удалось Ивану Мартынчу убить воеводу и склонить на свою сторону ногайских татар. Татары стояли в копчёных юртах у самого города. В Астрахани беглицы задержались и передохнули. Встретил они здесь католического монаха отца Ивана, которому римский папа дал имя Феодей, послал его к персидскому шаху Аббасу для проповеди христианства. Фадей в Астрахани задержался. Прибежал в Астрахань и португальский монах Николай де Мелла. Ушел он из пустыни, ушел целым, только посидел сильно. Был еще с Марины Бернардинец, отец Антоний, немецкой земли человек. Открыли монахи в Астраханском Кремле домовую церковь и начали вершить дела. Для благочиния тайно повенчали они Марину с Заруцким. Был Иван Матвеевич Заруцкий человеком не грамотным, не сильно храбрым, но притрымчивым. С Кремля видна широкая, блестящая зимним льдом Волга. Волга в тот год замёрзла на 2 месяца, а солёные озёра около Кремля не замёрзли, только соль осела в воде хрусталями. И казалось, что лежат на дне озера бесценные сокровища. Маленького сына Марининного Ивана перемазали по католическому обычаю. Статс-дама Марины Мнишек Варвара Казановская приняла хмонашество. В Астраханских церквах запретили звонить в колокола. Напоминали те колокола Марине и монахам московские набаты. Астрахань богатый город. Добывают здесь чёрную кру, которая славится по всей Европе. Ели её монахи с лимонным соком, ели и хвалили. Вина в Астрахани нет, хотя и посадили в том году под городом виноградные лозы. Приходили в Кремль нагайцы, те нагайцы царицы Марины союзники, давали им жаловние порохом, холстом и сукнами. Антони Дернардинич был немец, отец Николай португалец, Фаддей итальянец. Ссорились друг с другом монахи, спорили на плохой латыни, прибавляя русские и польские слова. Иван Фаддей вспоминал генуэзского капитана Павла. Генуэзец говорил, что лежит через Астрахань великий путь на восток. Брут тот капитан человеком с безумной и ненасытной душой. Занимается торговыми делами в Сирии, Египте и Понте. Он узнал по слухам, что благовонии можно подвозить вверх по реке Инду из отдалённой Восточной Индии, откуда по непредолжительному сухому пути, перевалив через горный хребет, их можно перевести в реку Окс. Это последнее берет начало почти из тех же гор, как и Инд, и в противоположном с ним направлении изливается в Хвалынское море. Далее безопасное и легкое плавание вплоть до устья реки Волги. Николай де Мелла сердился, потому что путь на Индию принадлежал великой его лузитанской державе, но был захвачен испанцами. Завещались монахи у карты географических, расспрашивали армян, и выходило, что путь не так труден. И мирились между собой монахи, запивая ссору водкой и заедая икрой. Слушал споры на незнакомых языках за рудский. С Волги дула метель, снег был жёлт от песка, и жёлтыми стояли на дворе тежёлые холодные сугробы. Заносила жёлтый снег через щели в комнаты. В Заруцкой совещался с казаками, приходил к нему атаман Тренеус. Пил водку с Мариной, на сына её смотрел ласково, но говорил, что безродные слобода царевичу служить не хочет. Говорят, безродные, что рода у них нет. А есть родина, и по нам служить они не хотят. Писали монахи письма, рассылал заруцкий те письма во все стороны. Выходил Николай Демело на базары, заходил в лавки. В лавках свет только сверху. В лавках сидят и торгуют неведомые люди, ничего не говорят.